Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери лексингтонский листок, только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление «В два столбца». Пять тысяч долларов награды. Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно живой и невредимый знаменитую ученую свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли Джи Би Тепли, управляющий цирком. Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой. «Здравствуйте, здравствуйте! Доброе утро вам всем!» Сказал я задушевно и ласково. «Так мы уже встали, и свинка завтракает. Что вы думаете с ней делать, мой друг?» «Я упакую ее в корзинку», — говорит Руф и пошлю к маме в Маунт-Неба, пусть развлекает ее, пока я не вернусь. Славная свинка, — говорю я, и щекочу ей спину. А вчера вы ругали ее самыми скверными словами, — говорит Руф. Да, — говорю я, — но сегодня при утреннем свете она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней, но я всегда ложился спать с заходом солнца и не видал ни одной свиньи при свете лампы. — Вот что я сделаю, Руф. Я дам вам за эту свинью 10 долларов. — Я не хотел бы продавать эту свинку, — говорит он. Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту нет. — А почему же нету? — спрашиваю я, и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело. — Потому, — говорит он, — что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. — Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публикой цирка. А может быть и внукам расскажу. То-то они будут гордиться. Дело было так. Там... Стоят две палатки, соединенные между собою. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка, хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее, тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела. «Свинья не проживет столько лет», — говорю я. «Она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина». Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее 100 долларов.